Глава четвертая. Разразился мир. Как только Гейнс Хакендель ему уже минуло семнадцать, и одна только мать еще называла его малышом, как только он собрался после обеда из дому, папаша Хакендель поднял голову. Он сидел на кухне казалось, дремал. Локаль ансайдер валялся рядом на полу. Куда? — спросил он. Гейнс Хакиндаль задумался. Сказать, что просто хочется побродить по городу, поглядеть, что творится, он не смел. Над последним, единственно оставшимся в семье сыном, тяжело давлела отцовская рука. Тем безогляднее изворачивался сын, спасаясь путовством. Кропольду вкалывать, — сказал он первое, что пришло в голову. — Математику зубрить. Тригонометрические уравнения, косинус, катангенс, параллелепипед. Отец недоверчиво посмотрел на сына. А книги? Ни к чему, у Рапольда есть, а тетрадь. В кармане, и Гейнс показал уголок черной клеенчатой обложки. Знал бы отец, что в тетради не математические уравнения, а стихи, плохо бы пришлось Гейнсу. Но отец ограничился воркотнёй. Не смей ходить в город, приказал он грозно. В городе стреляют. Что мне город? Мне математику долбить. А собственно, почему стреляют? Почем я знаю? Наверное, в привычку вошло. И потому что стрелять в англичан и французов теперь заказано. И потому что надо же расстрелять последние остатки деловой жизни. Сивки не грех отдохнуть день-другой попытался утешить старика Гейнс. «Сивки?» «Сивки не греха на колбасу!» Старик продолжал сидеть с удрученным видом. И вдруг нерешительно, словно в эти дни всеобщей катастрофы неуместно говорить о своем личном. «Как ты думаешь, мой военный заем еще чего-нибудь стоит?» Гейнс с недоумением поглядел на отца. Густав Хакендаль никогда не посвящал детей в свои финансовые затруднения, но от матери Гейн слыхал, что 25 тысяч марок в облигациях военного займа, обремененный закладными «Дом на векс трассы, «Досивка с единственной пролеткой» — вот и все, что осталось у отца от его достатка. «Должно быть, старика грызут заботы», — подумал с внезапным участием сын. А ведь он никогда не жалуется. Надо отдать ему справедливость. В этом он железный. Подумал гейнцы о том, что отцу приходится каждый день взбираться на козлы, чтобы привести домой какую-то мелочь. А ведь плату за учение и деньги на учебные пособия он выкладывает, не помощившись. Облигации твой отец, разумеется, стоят железно, сказал сын отважившись на улыбку, ведь они обеспечены достоянием германского рейха. Но отцу было сегодня не до шуток. Кайзер-то отрекся, ускакал в Голландию, слыхал небось. Гейнс презрительно усмехнулся. — А чего ты еще ждал от Лемона? Мы, молодые, давно уже ни во что его не ставим. Уж не он ли обеспечит тебе твой военный заем? Ведь он не германский рейх. А читал ты условия перемирия, французы хотят занять все рейна, в городе стреляют, может, скоро и слуху не останется о германском рейхе. Сын отечески похлопал по плечу грозного отца. Останется, не волнуйся, слово теперь за нами. За вами? Ну, ясно. Все ведь рухнуло, верно? А восстанавливать кому придется? Вам, что ли, старикам? Уж не вам ли? «А то кому же?» «Ступай, займись уроками!» Вдруг рассердился старик. «Ты, кажется, и вовсе спятил. Вы справитесь там, где мы оплошали. Мальчишки, сопляки!» Гейнс и брови не повел. «А насчет облигаций я Гельшера допрошу. Отец у него служит в германском банке. Займись уроками. С делами я и без тебя справлюсь. Грозно заворчал отец. «Но так как же?» — спросить гельшера. Отец заворчал что-то невнятное. «Впрочем, сейчас уже каждый день может заявиться домой Эрих, господин лейтенант, этот светоч нашего семейства, да и отзывчивая Зофи. Чтобы в шесть ты дома был!» «Не ручаюсь, отец, может, и задержусь. Параллелепипед — каверзная штука». «Я сказал, в шесть. Повторяю, отец, это каверзная штука. До свидания, отец. Оставьте мне мою порцию хлеба, если я задержусь». Подготовив таким образом свое позднее возвращение, Гейнс стрелой сбежал по темной лестнице и, миновав двор, вышел на улицу. У Гейнса Хакинделя не было, разумеется, ни малейшего желания идти заниматься Крапольду. Забежать Гельшером гельшерам, справиться насчет военного займа, он тоже считал излишним. Дело не к спеху. С минутку глядел он на серую Векс-Штрассе. В этот ноябрьский день она оказалась особенно серой и унылой. Перед продовольственными лавками выстроились длинные очереди. В одной из них все еще, вернее, снова стоит его мать. Все как обычно, и все же В городе стреляют, звучало в ушах у семнадцатилетнего летнего юноши. Это надо повидать, думал он. Однако пошел он обычным путем. Направо за угол, два квартала по прямой, налево за угол и наискосок через улицу, и вот он перед пищей бумажной ловчонкой вдовы Квас. Гейн сунул руку в карман. Выцеганенная утром у матери Марка пока еще целехонька. Значит, можно приступить к покупке двух стальных перьев ценой в пять пфеннигов или пяти листиков промокашки, те же пять пфеннигов. Покупка не сказать, что внушительная, тут главное соблести декорум. Дверь открылась жалобным звоном, Но юноше в этом звуке слышалось что-то приятное, родное. В лавке было пусто, холодно и пыльно, однако Гейнсу Хакендулю она казалась одним из самых приятных мест на свете. Встретила его вдова Квас, маленькая замученная женщина с беспомощным и безутешным взглядом, с обычными в эти военные годы складками голода на лице и шее и с голодными глазами, И все же, увидев ее, Гейнс испытал истинную радость. «Два стальных пера «Ф», — сказал Гейнс как можно громче. «Ну, да вы знаете, фрау Квас, те самые с острыми концами». «Гейнс, господин Хакендель, я вас просила не заходить так часто», — беспомощно запротестовала вдова. «Но мне и в самом деле нужны перья», — храбро настаивал Гейнс, стараясь, однако, говорить как можно громче. Мне нужно переписать начисто сочинение о полете птиц в драмах Эврипиде, ведь я же к вам не ради Ирмы хожу. Господин Хакендель, вам всего семнадцать, а Ирме еще и пятнадцати нет. Два остальных пера самых острых фрау Квас. Мы же с вами не об Ирме говорим, Ирма тут совершенно ни при чем. Что ты тут обо мне треплешься, Гейнс? Что случилось? Здравствуй, Ирма. Два стальных пера F самых острых. Брось бы их У тебя этих перьев больше, чем во всей нашей лавке. Что случилось? Говорят, в городе стреляют. Правда? Вот здорово. А ну, побежали. Уж лучше ехать, а то пока дотащимся, вся потеха кончится. Мама, дай мне, пожалуйста, пятьдесят пеннигов. Вычтишь в субботу из моих карманных. Ирма, я тебе ни под каким видом не разрешаю выходить. Шутка сказать, в городе стреляют. Постыдились бы господин Хакендель. Диспозиция фрау Квас такова. Прописное латинское «А». Во-первых, никто не стреляет. Во-вторых, прописное латинское «Б». Если где и стреляют, мы, разумеется, туда не шагу. Альфа там, где стреляют, бета на самом деле не стреляют. В-третьих, прописное латинское С. У меня есть деньги на дорогу, альфа для меня, бета для Ирмы. Господин Хакендель, прошу вас не говорите со мной на вашем тарабарском наречии. У меня от него в голове мутится. Ирма не может? Ну как это она не может? Я вам приведу от трех до семи доводов, фрау Квас, почему Ирма может. Во-первых, она может, потому что ее собственное свободное волеизъявление, считая даже, что у нее больше своей воли, чем свободной воли, господин ли замолчите, пожалуйста, выдумали таскаться ко мне в магазин. Гейнс, не зли маму, мама ведь уже позволила. Ничего я не позволила и ни в коем случае не позволю Ирмхин. «О, Господи! А вдруг с тобой что случится? На день хоть зимняя? Ах, нет, там еще не заштопаны дырки от моли. Да не забудь повязаться платком. До свидания, мама, поцелуй меня и не бойся за Гейнса. Я обещаю за ним присмотреть». «Ехидна, слушная рабыня, госпожа Квас, прошу вас, мои перья, чтобы вы не говорили потом, что я к вам хожу ради Ирмы». «Конечно, ради Ирмы. А ради чего же еще? И если что случится...» Но что может случиться, фрау Кварс? Какие вам мерещатся ужасы? Сознайтесь. Ага, молчите и даже покраснели. А все от того, что у старших испорченное воображение. Мы выше этого, верно, Ирма? Хвастунишка. Не расстраивайся, мамочка. Нашла из-за кого? Ты что, не знаешь Гейнса? Он сам себя морочит красивыми словами. Да, но и тебя заодно... — всхлипнула вдова Квас. Четырнадцатилетняя Ирма жалостливо поглядела на свою маленькую пригорюнившуюся мать. «Ах, мамочка, каких только вы, взрослые, себе не придумываете забот, как будто у нас детей своего разума нет. А на что у меня глаза, мама? Точно я не знаю, что такое мужчины». «Позволь, Ирма, если ты начнешь излагать свои взгляды на мужчин, разреши тебе напомнить, что по непроверенным слухам в городе стреляют. А ну, рванули. До свидания, мама. Если приду поздно, постучу в окно. Ах, Ирма, господин хакендель Но они уже выбежали из лавки. На своих двоих или паром? Спросила Ирма. Паром, но в атмосфере, отозвался Гейнс. Перешагивая через две-три ступеньки, они, запыхавшись, влетели на перрон надземной дороги и едва успели вскочить в отходящий поезд. Полип даже не крикнул нам «Останьтесь!». Полип на берлинском жаргоне «Полицейский», примечание редакции. «У него более серьезные заботы о дочь воздуха», — ответил Гейнс. Они сидели в купе друг против друга, истые дети четырех бедственных лет, Дети голоды, с черствинкой, пожалуй, и придерзкие на язык, но в общем во всем для них насущно важном надежные ребята. Они были одеты так плохо, как только возможно, во времена, когда исправную одежду из приличной материи просто не достанешь. На Гейнце был костюм, кое-как составленный из отборных остатков гардероба его старших братьев, костюм из которого... Он вырос, и который уже не однажды латали. У Ирмы из-под вытертого холодного пальтеца выглядывало линявое платье, только несколько свежих заплат указывали на его первоначальный цвет. Юбка едва доходила до обтянутых бумажными чулками колен, на которых рельефно выделялись заштопанные места. Но особенно жалкий вид имели башмаки, Чиненные перечиненные самими хозяевами, с толстыми нашитыми заплатами, тщательно простроченными вдоль и поперек, и с небрежными нашлепками на резиновом клею башмаки на деревянных подошвах, которыми при желании оглушительно стучали. Вот и сейчас оба они выбивали башмаками дробь, стараясь согреть застывшие ноги и не обращая внимания на единственного, пассажира, сидевшего с ними в купе. Вагоны не отапливались, в окнах ни одного уцелевшего стекла. «Зверски холодина», — сказала Ирма. «А это что за фигура? Должно быть честный мастеровой, которому нечем больше промышлять. Обдумывает, чем бы поживиться, не пустить ли в оборот дырки в сыре? Эй вы, со-человек!» «Со-человек!» мирно клевавши носом, вздрогнул. Он устало смерил молодого человека недовольным взглядом и сказал с угрозой, «Если ты в такое время видишь, что человек спит, и будешь его, значит, ты последняя сволочь, и тебе надо накостылять по шее». «Что, попала, голубчик?» — торжествовала Ирма. «Я только хотел спросить», — оправдывался Гейнс, «доходит ли поезда под плат? — А куда же он, по-твоему, доходит? — Да ведь в городе стреляют. — Вот как? — Если в городе стреляют, ты это заметишь. И если поезд не дойдет до места, тоже заметишь, — сказал пассажир и привалился головой в угол. — Уличный философ, — заметил Гейнс, не понижая голоса. — Стоик из Вединга. Смотри адресную книгу под рубрикой «Мистики». Он зевнул. Заметила Ирма, поезд зевает от пустоты. Скажи еще, от того, что в городе стреляют? Ты сегодня в ударе, Гейнс. Видно, не наелся за обедом, а? Гейнс хлопнул себя по животу, вернее, по тому месту, где полагается быть животу. Какое там? Я уже годами не наедаюсь. Перманентный голод. А нам говорили, что лишь наступит мир, можно будет есть в волю сотовый мед и прочие чудеса. Нечего сказать, хорошенькую нам устроили молодость. Какой же это мир? Слышишь, в городе стреляют, подхватила Ирма. Ты бы хоть объяснил, почему стреляют? Понятия не имею. Но если революция настоящая, может быть, господа военные ее не поддерживают? А что такое настоящая революция? Понятия не имею. Французскую ты в школе проходила. Гильотина, короли, император, министрам голову далой, Но ведь Вильгельм удрал. Тогда, значит, смотри на восток. Александр Плац сказала тоже. Россия, Ленин. А кто же у нас-то Ленин? Понятия не имею, пожалуй, что Липкнехт. Ты за него? Сказала тоже. Что я о нем знаю? Только что его засадили в тюрьму, ведь он агитировал против войны. И что же теперь его выпустили? Понятия не имею. Но в этом, как я понимаю, и заключается смысл всякой революции. Тех, что на свободе, сажают в тюрьму, а ворчаны выходят на свободу. Подсдамский вокзал. Видишь, поезд все-таки довез нас. Обидно будет, Гейнс, если ты зря потратился на билеты, а в городе ничего такого и нет. Не болтай попусто, дочь квасихи. Сначала дела, а потом сомнения. Потопали. Они зашагали бок о бок через пустой загаженный вокзал предместья, озявшие, но жадные до всего нового, открытые всем зовом жизни, оба неряшливо одетые и не слишком тщательно умытые то ли по причине плохого мыла военного времени, то ли по юношеской беспечности». У обоих желто бледный болезненный цвет лица, у обоих преждевременные морщинки, у обоих выделяется нос и темные круги под глазами, но у обоих одинаково холодный, ясный, с взгляд, до ужаса лишенный всяких иллюзий. Оба во всех отношениях голодные, но оба с безграничным аппетитом ко всему, ко всему решительно, будь то красивая или безобразная, картошка или кости, возвышенная или низменная. Они шли по направлению к Потсдамер-Плац, бок о бок и невольно в ногу, но им и в голову не приходило коснуться друг друга, взяться за руки или под руки, ни искорки нежности, холодные и все же полные света, типичное порождение неистребимой жизни. «Вот», — сказал Гейнс, и сразу остановился. Из Диосуярштрассе, круто загибая, вывернулся пёстроразмалёванный военный грузовик. На нем сгрудились матросы в синих форминках с открытой грудью, ленты без козырок развивались в воздухе, ветер трепал широкие щегольские штаны. У всех винтовки и пистолеты-автоматы — Грозно торчало пулеметное дуло, над головами реял красный флаг. Матросы пели, они пели песню, звуки которой тонули в грохоте колес. Гейнс видел только их мерно разевающиеся рты, а над ртами ясные, холодные, зоркие глаза. Гейнса обдало жаром, в волнении он толкнул Ирму. «Видало? Здорово, а?» Она кивнула. За грузовиком, за горсткой вооруженных матросов двигалась бесконечная колонна марширующих людей. Многие в серой защитной одежде, но и те, кто не носил военной формы, казались серыми. Шли шаркая подошвами, бесконечной колонной, мужчина и женщина, солдаты и рабочие, и даже какой-то мужчина в черном сюртуке. Дюжи парень обнимал женщину с ребенком на руках. Рассыльно из какого-то магазина толкал в гуще колонны свою тележку. Шли шарко не в такт, многие пели, Многие шагали, уставив в пространство невидящий взгляд. Но над ними реяли флаги, красные флаги, Огромное красное полотнище, Маленькие флажки, наспех прибитые, метловищем и большие, длинные, матово-светящиеся транспаранты на толстых шестах, а поверху колыхались плакаты, небрежно намареванные на куске картона, или же большущие, тщательно разрисованные, протянувшиеся во всю ширь колонны. Лозунги требовали «Мира, свободы, хлеба!» «Бросайте работу!» «Всеобщая забастовка!» «Долой милитаризм! И хлеба, хлеба, хлеба!» Шествие двигалось по направлению к потсдамер плац У мостовой стояли люди и безмолвно глядели. Им кричали «Идемте с нами, послушаем липкных-то!» Многие присоединялись к шествию, кто нерешительно, кто с охотой, иные притворялись, будто не слышат или смущенно отворачивались. Пошли с ними, Гейнс. — предложила Ирма. — Пожалуй, но только давай держаться с краю. Здесь у них тоска смертная. Проберемся к началу колонны, где матросы. Самая музыка там. Здорово, — подхватила Ирма, и они пошли вдоль колонны, пробираясь вперед к ее голове. И вдруг препятствие. Навстречу им по тротуару шагало гуськом двое-трое солдат, унтерофицеры с картонками в руках. По-видимому, они были в Берлине проездом и переправлялись с вокзала на вокзал. Они шли в притирку, не оглядываясь на грузовик с матросами, словно чувствуя себя виноватыми. Но тут дорогу им заступил молодой человек, шедший во главе колонны, молодой щеголеватый военный, в брюках гольф и шелковисто-глянцевом мундире, судя по всему офицер, но без знаков различия и орденов, а только с красной повязкой на рукаве. Едва завидев молодого человека с бледным, красивым и нагловатым лицом, направляющегося на перерез трем унтер-офицерам, Гейнс схватил Ирму за руку, принуждая ее остановиться, и взволнованно зашептал ей на ухо, «Видишь, это Эрих!» «Кто? Что? Какой Эрих?» «Мой брат Эрих, а мы-то думаем, что он еще на фронте. Ирма и Гейнс вместе с другими протолкались к небольшой группе, перед которой остановился молодой человек. С грузовика спрыгнули на ходу двое матросов с пистолетами-автоматами в широких развивающихся брюках и в развалку подошли к быстро увеличивающейся толпе. Молодой человек в элегантной военной форме, оказавшийся Эрихом Хакендалем, постучал кончиком пальца А погон переднего унтер-офицера. «Рекомендую снять, товарищ. А?» — сказала негромко. «Вот эти штуковины. Отменены вчистую». Унтер-офицер нерешительно смотрит на молодого человека. Он понимает, что перед ним офицер или бывший офицер. И говорит просительно с запинкой. «Мы сегодня же уезжаем с Ангальского. Хотелось бы довести их до дому товарищ. Ведь мы заслужили их честно, на фронте. Но он явно ошибся в молодом человеке. Молодой человек совсем не так приятен и мил, как это кажется с первого взгляда. Эрик Хакендель, внезапно обеими руками справа и слева, схватился за погоны. Он рванул их с такой силой, что швы лопнули, и унтер едва устоял на ногах. «Это дерьмо долой! Всякое начальство долой!» Заслуги долой, милитаристов долой. И с каждым долой Эрих награждал служивого новым увесистым тумаком.